Эпизод шестой. Вагн не будет прятаться от врагов. Корабль стоял на якоре возле скалистого мыса. Мореходы развели костры и приготовили ужин, а потом улеглись спать, натянув над скамьями полок из раскрашенной кожи. Хельги знал, что завтрашний день не покажется ему легким, что надо выспаться, пока можно, пока не начался этот переход к свальборду, длящийся несколько суток. Однако сон не шел все равно. Мать рассказывала, как она увидела отца после того, последнего боя. Отца принесли их кораблю на огромном гарском щите. Воины опустили щит на земь так осторожно, словно боялись кого-нибудь разбудить. И мать увидела, что лицо отца оставалось почти спокойным. Только у ноздрей на груди запеклась черная кровь, да открытые глаза были такими, что лучше в них не заглядывать. И вот тогда она поняла, что чужой воин, которого она боялась девять дней и ночей, никогда больше не обнимет ее, не проведет ладонью по волосам. И жизнь, остававшаяся еще впереди, эта долгая жизнь без него, стала вдруг жизнью без радости и без счастья. Хельги перевернулся на другой бок и вздохнул. Ему казалось порой, будто он все видел собственными глазами. Объятый пламенем погребальный корабль, медленно уходящий под парусом по великой реке, и мать, горько плачущую на берегу от того, что ее не положили рядом с отцом. А потом она родила на свет сына и стала отказывать всем, кто желал взять ее в жены и породниться с холлегами, А сватались к ней все достойные и славные люди. И уж, верно, неплохо жилось бы ей хозяйкой в каком-нибудь богатом дворе. Было дело прошлой зимой на празднике Йоль, когда съели жертвенного кабана и плясали вокруг костров во дворе. хельги думал тогда, что это был последний для него Йоль в Линсетре, и веселился от души, когда сзади вдруг послышался сердитый шепот матери и мужской голос, произносивший «Много женихов ушло отсюда ни с чем, но от меня-то ты не отделаешься так просто». Хельги обернулся, оставив Вальбьорк, с который плясал. Там действительно стояла мать и с ней один из гостей, красивый и совсем не старый мужчина. Хельги знал, что еще перед пиром он долго беседовал с матерью наедине, но не слышал о чем. Теперь его пошатывал от выпитого пива, и мать, не желая поднимать шум, тщетно пыталась выдернуть у него руку. Хельги как на крыльях перелетел через костер. Подоспевшие парни подняли неудачливого жениха и повели прочь, пока не разгорелась настоящая ссора. А мать подошла к хельги и прижалась к нему, жалобно заглядывая в глаза. И ему показалось, что она впервые признала в нем своего защитника и надежу, хотя Хельги давно уже стал выше ее ростом и гораздо сильней. Она впервые не выбронила его за то, что он ввязался в драку, где вполне могли покалечить. Вот ты и вырос, сынок. Теперь уже не я присматриваю за тобой и оберегаю, а наоборот. Зачем же ты так скоро вырос, сынок? Зачем я не могу всю жизнь присматривать за тобой и оберегать? Он пойдет с викингами на свальборт. Он станет суровым героем, привычным к сражениям и к веслу, и очень похожим на отца. Он думал об этом так, словно им предстояло вернуться через много-много зим, а не нынешним жилетом. Все так, но ему отчаянно хотелось домой, в тихий линситер и чтобы мать погладила по вихрам и назвала славушкой, а то еще посидела с ним, как всегда, когда он был маленьким и болел. Небось, плакала теперь в жестоком отчаянии, потому что морские сторожа разглядели его прыжок с железной скалы, и только Коттер втащил его на корабль. Не иначе разыскала где-нибудь след и упросила Эрика начертать крепкие руны, привлекающие удачу. Да порезала палец и окрасила их, чтобы вернее помочь сыну в пути. Матери таковы. Всю кровь по капле отдадут ради детей. Даже ради самых бездельных, от которых не дождешься толку ни нынче, ни потом. «Я вернусь», — молча пообещал хельги и пожелал, чтобы мать услышала его слова. — Это бывает. Люди слышат друг друга за много дней пути. С тем он и уснул. — Ты вот что, парень, — сказал ему Ракни Конунг две ночи спустя, — пореже бы ты называл себя Хельги. Такие имена не для беглых рабов. И чтоб я больше не видел тебя возле Форштевня, ты ничем еще не заслужил право стоять там и смотреть. Хельги больно хлестнули эти слова. Но он промолчал, с вождями не спорит, А ведь он родился на корабле, на боевом корабле, где-то в датских проливах возле острова Хлесей, когда братья отца возвращались домой из Гордарики. Стояла штормовая ночь, и брызги из-под форштевни окропили его, новорожденного, заменив чашу с водой, которую должен был взять в руки отец. Людям показалось, что неспроста это, и из мальчишки, пожалуй, получится мореход. Ракни и его викинги привыкли узнавать волка по волчьим ушам. Им еще придется поверить, что внук Виглофа-ворона вырос не за жерновами и не в хлеву. Попутный ветер совсем не кстати затих, и пришлось взяться за весла. Хельги сидел на палубе, глядя на мерно работавшего оттера, и не трепета ждал, когда наступит его черед. Он, конечно, знал, где увесла лопасть, а где рукоять. Он греб на корабле дяди, когда тот приезжал в Раумсдаль. Но что значили эти выходы на полдня по сравнению с той долгой мужской работой, которая теперь его ожидала? Оттер греб легко. Сядешь после такого, и все сразу заметят, что корабль движется медленнее. А у Хельги, ко всему прочему, нещадно разболелось плечо, проткнутое стрелой. После насмешек ракни он не стал его перевязывать, вот и приключился нарыв. Поселилась противная, дергающая боль. Как грести? «Держи, весло!» — совсем неожиданно сказал оттор Хельги подлез под его руки и сел рядом, чтобы перенять весло, не помешав соседям. Он не попросит об отдыхе, пока оттор сам не прогонит его со скамьи, чего бы это ни стоило. Весло было тяжеленное вытесанная из мелкослойной сосны длиной в три человеческих роста. Кормовые, особенно носовые, весла всегда делаются длиннее. Это за тем, чтобы все разом достигали воды. Вот и получается, что сидящие на носу не только первыми бросаются в бой, но и работают больше других. Оттого никто не может сказать, будто зависть и почет достаются им не по справедливости. После первого же десятка ударов плечо облило невыносимым огнем. Стало одновременно жарко и знобко. И Хельги, помимо воли, принялся беречь левую руку, чувствуя, как катится по лбу и груди преждевременный пот. — Ну уж нет, — сказал он себе, — жалобы они от него не дождутся. Он молча греб так еще некоторое время, но Оттор, улегшийся поспать под скамьей, все же что-то заметил. «Сними-ка рубашку!» — велел он хельги перехватывая рукоять. Хельги сполз на палубу и несколько мгновений наслаждался покоем. Потом нехотя разделся, он не мог посмотреть на себя сзади, а не то увидел бы, что кожа вокруг закрывшейся раны туго натянулась и была словно подперта изнутри. «Садись, опять весло, приказал безжалостный Отор. «Я хочу посмотреть, наконец, сумеешь ли ты грести!» «Пока мне кажется, что ты больше любишь болтать о могущественной родне!» Хельги посмотрел на него с ненавистью и рванул весло на себя. Больное плечо обдало кипятком, и он содрогнулся всем телом, скрипнул зубами и представил себе, что они догоняли врага. В плече сидел раскаленный гвоздь, и Хельги временами закрывал глаза, потому что из-под век текли слезы. Было трудно дышать». Он умрет здесь за этим веслом. Наверное, это и есть судьба, которую он заслужил. Потом гвоздь в его теле вдруг проткнул дырку наружу и вывалился вон. Оттер немедленно поднялся, кинул за борт кожаная ведерко и окатил Хельги, смывая растекшийся гной. — Работай как следует, — сказал он и улыбнулся. — Будешь грести, пока не вытянет все. Вот так, после сражения, викинги не давали своим ранам воспаляться и гнить. Упорная работа изгоняет из тела дурную и испорченную кровь и, бывает, излечивает почти обреченных. хельги только предстояло об этом узнать. Вечером, когда ложились спать, Оттер подошел к нему, неся на плече любимца кота. Он сказал, «Я не знаю, сильно ли ты приврал насчет родни, но ты, по крайней мере, выучился терпеть». Из тебя получится викинг. Теперь навряд ли кто будет бить тебя, как я тогда. Хельги немедленно отозвался из-под одеяла. А попробовал бы ты ударить меня теперь, когда я совсем поправился и завел себе нож. Засмеявшись, оттер его в охапку вместе с одеялом и, как следует, стиснул. Хельги, не сопротивляясь, сперва сморщился, потом улыбнулся. От гребли трещала спина. «Да пришлось еще мыть и тереть тяжелый корабельный котел!» Так приказал ракнис Сэ Конунг. Эту работу раньше всегда делал Карк. хельги рассказал Оттеру. «У меня ведь найдется и другое имя. Это потому, что моя мать приехала из гордарики Оттор потребовал. «А ну, скажи что-нибудь по-гарски». «Рыба», — сказал проголодавшийся хельги «Корабль, меч, мир, щит, копье». Оттур ударил себя по колену. «Я знаю язык ирландцев и англов, потому что я там воевал, и еще финский и франкский, но этот мне не знаком. Надо было тебе попасть на корабль к Вагну, а не к нам. Там ты нашел бы, с кем поболтать. Прошлым летом они ходили торговать в Гардарике в город гюборг Хельги вдруг ощутил приязнь к этому неведомому Вагну, ходившему в гордарике купцом. «Я захотел узнать про него побольше». Оттор словно подслушал и задумчиво проговорил. Никчемным малым был погибший, но мой приемный отец решил мстить за него. И люди скажут, что это было славное дело, а Вагна назовут подходящим для мести. Вагн достойный человек, и я сойду с ним один на один. Он не станет прятаться в заливах, или я скверно знаю людей. На свальборде у него выстроен дом, и он звал к себе всех, кто пожелает приехать. Он рассказывал о приметах, которых следует придерживаться в пути. Хельги долго раздумывал над услышанным, и Вагн, сын Хадда из Вика, нравился ему все больше. Он явится на свальбор, снаряженным для промысла, а не для боя. И уж верно приснятся ему ночью серые кони, предвещающие погибель. Что ж, ины делаются осторожней в поступках, только если знают, что и у других есть наготове мечи, И можно крепко поплатиться самим, да еще накликать несчастье лучшему человеку в роду. — Вагон путешествует по всему миру, как перелетная птица, — сказал Лоттер. — У него даже корабль так и называется. — Лебедь. хельги ответил. — Должно быть, это не боевой корабль. Тот звался бы ястребом или орлом. — Верно подмечено, — кивнул Лоттер. — Вагн ходит на Кнаре. Кнар круче боками и выше бортом и грудь у него лебединая. Похоже на Кнар зовут женщину, которой судьба дала красивое полное тело. Кнар не так проворен и поворотлив, зато не требует множества рук, чтобы управляться с ним в море, да и от непогоды там есть где укрыться. — А этот корабль, — спросил Хельги, — как называют его люди? Оттер огляделся по сторонам, потом наклонился к самому его уху, чтобы морские тролли не сумели подслушать но сказать в открытую все-таки не решился, и ответил мудренно. Пятнистый бык горного склона, быстрый конь разветвленных мечей лба, вот как мы все его называем. У Хельги захватило дух от восторга. Похоже, слова поминовались Оттору еще охотней весла. Злобные великаны не наделены великим умом. Где им понять речи Скальда? Сходу раскусить и на сказание Кеннинг и догадаться, что мечи лба, да еще разветвленные — это рога. А быстрый конь рогов — это красавица олень грозный и неукротимый в бою. Стало быть, вот кто помчал Хельги на север. Поистине хорош был зверь, и стремителен его бег.